Часть седьмая. Мюллер часто и подолгу бывал в одиночестве. Подписывая первый брачный контракт, он настаивал на пункте о разлуке, пункте типичном и классическом. Лоран не возражал, ибо знала, что его работа время от времени будет требовать поездок туда, где она не сможет или не захочет бывать. В течение восьми лет супружества он воспользовался этим пунктом трижды. и его отсутствие длилось четыре года. Эти периоды отсутствия Мюллера не были решающими. Контракт супруги не возобновили. Мюллер за эти годы убедился, что он может выдержать одиночество, и оно даже некоторым образом ему благопрепятствует. «Мы развиваем в одиночестве все, кроме характера», – писал Стендаль. Под этим Мюллер, возможно, и не подписался бы, но его характер уже вполне сложился. Сложился прежде, чем он начал браться за те здания, которые требовали длительных одиночных экспедиций на безлюдные и опасные планеты. Он вызывался добровольно. В изместном смысле он и на Лемнос удалился добровольно, хотя это уединение досаждало ему куда больше прежних. И все же он справлялся. Трудно приходилось в сексуальном отношении, но не настолько, как он предполагал. А остальное – дразнящий интеллект дискуссии, перемена мест, взаимное воспитание личности – это все как-то быстро перестало ему требоваться. Ему хватало развлекательных кубиков из его багажа, а очень много впечатлений поставляла сама жизнь в лабиринте. Не томился он и отсутствием воспоминаний. Он мог припомнить пейзажи сотни планет. Человечество проникло повсюду, посеяло семена колонии у тысячи звезд. Вот, например, на дельте Павлина-6, отстоящей на 120 световых лет. Эта планета неожиданно оказалась удивительной. Название ее было именем Локи. По мнению Мюллера, название было дано ошибочно, ведь Локи был хитрым и быстрым. со щуплой фигурой, а поселенцы на Локи после полусотни лет пребывания вдали от Земли начали исповедовать культ неестественной полноты, для чего задерживали в организме сахар. За 10 лет до своего несчастливого визита к Гидранам Мюллер прилетел на Локи. Вообще-то это была довольно хлопотная миссия. Планета не поддерживала постоянной связи с материнским миром. Мюллер помнил эту раскаленную планету, на которой люди могли обитать лишь в узкой полосе умеренного климата. Он продирался сквозь стену зеленых джунглей над черной рекой, а на берегах ее кишели животные с глазами словно драгоценные камни. Наконец он добрался до жилищ потных толстяков, каждый из которых весил не менее полутонны. У порогов своих домов, покрытых соломой, погрузившись в истинно буддийское созерцание, сидели люди. Мюллер до этого никогда не видел столько жира на единицу массы. Наверняка должны были существовать препараты, помогающие усваивать столько сахара и глюкозы. И это не диктовалось условиями жизни. Просто люди желали быть тучными. Уже на Лемносе Мюллер припоминал плечи, выглядевшие как бедра, и бедра, выглядевшие колоннами. Животы круглые и еще раз круглые, триумфальные, огромные. Весьма гостеприимные обитатели Локи предложили шпиону, прибывшему земли, в подруге даму. Тогда Мюллер понял, как относительно вкусы. Во всей деревне отыскалось две дамы, которые, будучи толстыми, по местным критериям казались тощими, хотя превышали все нормы полноты, принятые на родине Мюллера. И ему не дали ни одной из них, из этих несчастных, недоразвитых 100-килограммовых заморышей. Видимо, законы гостеприимства не позволили. Они почтили Мюллера светловолосой великаншей с грудьми, подобными пушечным ядрам, и с целыми континентами ягодиц. Во всяком случае, впечатление незабываемое. Сколько же их, всевозможных миров! Мюллер не мог насытить свою жажду странствий. Дела хитрых политических махинаций он оставлял для таких, как Боудмен. Сам же, если требовалось, был достаточно хитер, почти как государственный деятель. но считал себя скорее путешественником-исследователем, и чем дипломатом. Он дрожал от холода на метановых озерах, страдал от жары в пустынях, частичных подобиях Сахары, мерил с колонистами-кочевниками фиолетовые равнины, разыскивая заблудившиеся стада многосуставчатого скота. Счастливо оделся при катастрофе космического корабля в безвоздушном мире. Даже это ему удалось. хотя отказал компьютер. Видел медные обрывы Дамбаллы высотой 19 километров, плавал в гравитационных озерах планеты Мордред, никогда не роптал. И сейчас, затаившись в центре лабиринта, он смотрел на экран и ждал, когда эти чужаки доберутся до него. Оружие, маленькое и холодное, затаилось в ладони. Глава вторая. День клонился к закату. Роулинг подумал, что было бы все же благоразумнее послушаться Боудмена и переночевать в лагере, прежде чем двинуться в дальнейший путь к Мюллеру, хотя бы три часа поспать, чтобы отдохнул мозг. Но сейчас уже не до дремы. Сенсорные индикаторы сообщили, что Мюллер недалеко. Внезапно к моральным проблемам, тревожащим Роллинга, присоединились еще и вопрос отваги. Ведь до сих пор он не совершил ничего выдающегося. Он еще только формировался, выполняя свои ежедневные обязанности в конторе Боудмена, время от времени улаживая кое-какие дела и решая вопросы, правда, иногда довольно деликатные. Он считал, что настоящая карьера впереди – что все было только вступлением. Роулинг чувствовал, что сейчас он стоит на пороге будущего, что уже ступил на этот порог. Но это уже не тренировка. Высокий, светловолосый, молодой Нет Роулинг, упрямый и честолюбивый, начал акцию, которая, если Чарльз Боудман не преувеличивает, может в некоторой степени повлиять на ход истории. Щелк. Роулинг огляделся. Это среагировали сенсорные индикаторы. Из тени перед ним вынырнула мужская фигура. Мюллер. Они стояли друг против друга на расстоянии метров двадцати. Роулинг помнил Мюллера великаном и был удивлен, убедившись, что этот человек едва выше двух метров, ростом чуть выше самого Роулинга. Мюллер был в темном, поблескивающем одеянии. Лицо его в предсумеречном свете казалось наброском равнин и выпуклостей, только холмы и долины. В руке он держал аппаратик, не больше яблока, тот самый, которым уничтожил робота. Роулинг услышал тихий, дребезжащий голос Мюллера. «Подойти ближе». «Представь себе, что ты несмелый, неуверенный, приветливый и послушный, и руки все время держи так, чтобы я мог их видеть». Роулинг послушно двинулся, размышляя, когда же он ощутит последствия приближения к Мюллеру. И как же сверкает и манит взгляд тот шарик, который Мюллер держит как гранату. На расстоянии десяти метров Роулинг ощутил излучение. «Да, несомненно, в конце концов можно выдержать, если расстояние между ними не уменьшится». Мюллер молчал. «Зачем ты?» снова прозвучало хрипло и грубо. Мюллер замолчал и покраснел, видимо, пытаясь приспособить свою гортань к требуемому произношению. Роулинг прикусил губу. Одно его веко чуть дергалось, В ухе слышалось дыхание Боудмена. «Чего ты от меня хочешь?» спросил Мюллер на этот раз голосом, естественным, глубоким, полным сдержанной ярости. «Я хочу только поговорить. Именно так. Я не хочу причинять вам никаких неприятностей, господин Мюллер. Ты меня знаешь?» «Разумеется, все знают Ричарда Мюллера». Ведь вы уже были героем галактики, когда я ходил в школу. Мы писали о вас сочинения, рефераты, мы... Убирайся!» Вновь выкрикнул Мюллер. «И мой отец Стефан Роулинг, я давно вас знаю!» Темное яблоко в руке Мюллера поднялось выше. Роулинг был под прицелом маленького квадратного отверстия. И вспомнил, как внезапно оборвалась связь с тем роботом. Стефан Роулинг, рука Мюллера опустилась. Это мой отец. Под струился по левой ноздре. Испарения клубились облачком за плечами. А излучение все усиливалось, словно за пару минут настроилось на нужную волну. Тоска, мука, ощущение, словно цветущий лук, внезапно сменился зияющей пастью. Я вас знаю давно, повторил Роулинг. Вы тогда только возвратились с минутку, кажется, с планеты Эрида на 82. Вы были очень загорелым, обожженным. Мне тогда было лет восемь, и вы подняли меня с пола и подбросили к потолку. Но вы отвыкли от земного притяжения и подбросили. Слишком высоко я ударился головой, о потолок даже заплакал. но вы мне дали что-то в утешение, такой маленький коралл, меняющий цвет. Нюллер опустил руку, яблоко исчезло в складках его одежды. «Как тебя зовут?» – спросил он сдавленно. «Фред, Тед, Эд, да, кажется, Эд, Эдвард Роулинг. Позже меня стали звать Недом. «Значит, вы меня помните?» «Немного твоего отца я помню гораздо лучше!» Мюллер отвернулся и закашлялся. Сунул руку в карман, поднял голову, и лучи заходящего солнца яростно заплясали на лице, окрасив кожу в оранжевый цвет. Нервно дернул пальцем. «Отойди, Нет. Сообщи своим приятелям, что я не хочу, чтобы мне здесь мешали Я тяжело болен и должен жить в одиночестве Больны? Это какая-то загадочная гниль души Слушай, Нет, ты прекрасный, красивый парень Я всем сердцем любил твоего отца, если ты не соврал, что он твой отец И поэтому я не хочу, чтобы ты находился возле меня Ты об этом пожалеешь Я не угрожаю, только констатирую факт Отойди «Как можно дальше?» «Не уступай», — сказал Боднен. «Подойди ближе, прямо туда, где только сможешь выдержать». Роулинг сделал один осторожный шаг, думая о шарике в кармане Мюллера, тем более что глаза этого человека вовсе не свидетельствовали о логическом мышлении. Расстояние между ними уменьшилось по 9 метров. Излучение возросло почти вдвое. «Извините», — произнес Роулинг, «но не надо меня прогонять, у меня нет плохих намерений. Если бы отец мог узнать, то он никогда мне не простил, что я встретил вас здесь и не помог». «Если бы мог узнать, что с ним сейчас?» «Он умер. Когда умер? Где?» Четыре года назад на Ригеле, 22-м, он помогал прокладывать линию связи между планетами системы. Произошла катастрофа с усилителем, луч отразился и попал в отца. Боже, он был еще молод. Через месяц ему бы исполнилось 50 лет. Мы с мамой хотели его удивить, прибыть неожиданно на Ригеле и устроить пышный банкет. а вместо этого я прилетел на Ригель-1, чтобы сопроводить на землю его останки. Лицо Мюллера смягчилось, глаза сделали спокойнее. Губы немного обмякли. Да, именно так, словно чужое горе заставило его забыть о собственном. Подойди ближе, приказал Болдман. Еще один шаг. Кажется, Мюллер его не заметил. И внезапно Роулинг ощутил жар, словно пышущий из плавильной печи, жар не физический, а психический, эмоциональный. Он задрожал полный страха. До сих пор он не верил в реальность того зла, который причинили гидраны Ричарду Мюллеру, не позволял верить унаследованный от отца прагматизм, «Может ли быть реальным то, что нельзя воспроизвести в лаборатории? Чем нельзя управлять? Что вообще не имеет облика? Разве можно вообще перестроить человека таким образом, чтобы он излучал свои эмоции? Ни один вид электрической энергии не может выполнить эти функции». И все же Роулинг ощущал рассеиваемое излучение. Мюллер спросил, «Что ты делаешь на Лемности, парень?» Я археолог. Ложь получилась неуклюжей. Это мое первое путешествие в поле. Мы пытаемся детально последовать лабиринт. А получилось так, что этот лабиринт оказался чем то домом. Вы ворвались в этот дом, растревожили покой. Скажи, что мы не знали о его присутствии, прошептал Боудмен. Рулинг заколебался. «Мы понятия не имели, что здесь кто-то есть», — наконец произнес он. «И знать не могли, что...» «Поприсылали сюда этих ваших чертовых автоматов, да? И с той минуты, когда вы встретили здесь того, кто не желает принимать никаких гостей...» «Я не понимаю», — прервал его Роулинг. «Предположили, что вы потерпели крушение, и мы хотим вам помочь». «Что-то слишком гладко идет», — подумал он. «Разве вы не знали, почему я здесь?» «Я не знаю». «Ты, может быть, и не знаешь. Ты был тогда еще мал, но эти, если они уже увидели мое лицо, то должны были сообразить. Почему тебе ничего не сказали?» «Робот передал изображение моего лица. Вы видели, что это я». И тебе ничего обо мне не рассказали? Я и в самом деле ничего не понимаю. Подойди ближе. Роулинг двинулся вперед, хотя не чувствовал своих шагов. Внезапно он оказался лицом к лицу с Мюллером. Увидел прекрасную развитую мускулатуру этого человека. Увидел изброжденный морщинами лоб, устремленные на него гневные глаза. Ощутил на своем локте огромную ладонь. Ошеломленный столкновением, Роулинг даже пошатнулся, чувствуя состояние какого-то безмерного отчаяния, однако попытался не утратить равновесие. «А сейчас отойди от меня!» — хрипло закричал Мюллер. «Довольно! Вон отсюда! Вон!» Роулинг застыл на месте. Оставив его, Мюллер громко выругался... и вбежал в низкое строение со стеклянистыми стенами и матовыми окнами, глядящими, как слепые глаза. Дверь затворилась так плотно, что на стене не осталось и следа. Роулинг вздохнул, пытаясь справиться с собой. Лоб его пульсировал, словно что-то пыталось вырваться из-под кожи. «Оставайся там», — сказал Боудмэн. Пусть у него пройдут приступ гнева. Все идет своим чередом. Глава третья. За дверью Мюллер опустился на колени. Из-под мышек струился ручьями пот. Его била дрожь. Он скорчился и крепко, едва не ломая позвоночник, охватил себя руками. Вовсе не так хотел он встретить этого нахала. Произнести несколько слов, холодно потребовать, чтобы его оставили в покое. Затем, если бы мальчишка не ушел, уничтожающее оружие. Вот как он запланировал, но теперь колебался. Слишком многое услышал и слишком много сказал. Стэн Стефана Роулинга. Здесь группа археологов. Парень попал под действие излучения только тогда, когда подошел слишком близко. Быть может, с течением времени излучения терять силу? Он взял себя в руки и попытался проанализировать ситуацию. Откуда во мне эта враждебность? Почему я стремлюсь к одиночеству? Нет ведь причины, чтобы я враждебно относился к людям Земли. Ведь не мне, а людям плохо от общения со мной. Естественно, когда содрогаются они, но если избегаю их я, то причиной может быть лишь обессиливающая болезнь. которая развилась за девять лет одиночества. Неужели я дошел до того, что люблю одиночество как таковое, или я отшельник по натуре и уединился здесь только под предлогом, что делаю это для блага ближних, ибо не желаю портить их жизни своим отталкивающим уродством. Но этот юноша приветлив со мной. От чего же я убежал? От чего поступил как грубиян? Мюллер медленно встал и отворил дверь. Вышел из дома. Уже наступила ночь. Быстро, как всегда, зимней порой. Небо было черно, а луны прожигали его тремя яркими огнями. Юноша все еще стоял на плацу, явно расстроенный. Самая большая луна Клота заливала его кудрявые волосы золотистым блеском, и они словно искрились внутренним огнем. Лицо в этом свете казалось очень бледным. Резко выступили скулы. Голубые глаза блестели от пережитого потрясения. Могло показаться, что парень ни с того ни с сего получил пощечин. Мюллер подходил, не решив, какую же избрать тактику. Он чувствовал себя большой, наполовину заржавевшей машиной, которая много лет была заброшена. А теперь снова приведена в действие. «Нед!» Начал Мюллер. Послушай, Нэт, я хотел извиниться перед тобой. Ты должен понять, что я отвык от людей, отвык от людей. Все в порядке, господин Мюллер. Я понимаю, я отдаю себе отчет, что вам тяжело. Дик, говори мне, Дик. Мюллер поднял руки и развел их так, словно хотел собрать свет лун. Ему было страшно холодно. На стене по другую сторону плаца подпрыгивали и плясали тени маленьких зверьков. Мюллер продолжал. «Я уже полюбил мое одиночество, ведь в определенном состоянии духа можно полюбить и дело рук своих. Прежде всего я желаю кое-что пояснить. Никакой катастрофы не было. Я прибыл сюда намеренно. Во всей вселенной я выбрал одно единственное место, где мое одиночество до конца мои дни выглядит правдоподобно, и обрел здесь убежище. Но естественно, что должны были явиться сюда вы, с целой свитой роботов, и должны были попасть ко мне. Дик, если ты не хочешь, чтобы мы тут работали, то мы уйдем, воскликнул Роулинг. «Наверняка так будет лучше для вас и для меня. Погоди, останься. Тебе очень плохо возле меня». «Не по себе», – неохотно признался Роллинг. «Но не так уж плохо, чтобы... Нет, не знаю. На таком расстоянии мне только муторно». «Знаешь почему?» – спросил Мюллер. «Судя по твоим ответам, ты знаешь». «Я уверен, нет, что ты знаешь». «Ты только притворяешься, что не знаешь, как меня обидели на Бетти Гидрыш четвертой!» Роулинг покраснел. «Что-то в этом роде я припоминаю. Они подействовали на твой мозг». «Именно так. Ты чувствуешь, как моя личность, моя душа, моя чертова душа просачивается в воздух. Ты черпаешь эти волны, эту нервную энергию просто из моего темени. Правда, мило? Попробуй подойти чуть ближе. Довольно. Роулинг остановился. Но «Ну, сказал Мюллер, вот сейчас сильнее. Большее давление. Запомни, что ты чувствуешь, что я тут. Никакого удовольствия, не так ли? На расстоянии десятка метров еще можно выдержать. На расстоянии одного метра это становится невыносимым. Можешь представить, каково держать в объятиях женщину, когда ты выделяешь такое душевное удушье, а на расстоянии десятка метров женщину ласкать трудно. Во всяком случае, я не умею. Давай присядем, нет. здесь нам ничто не грозит. У меня есть индикатор массы на тот случай, если в сектор забредет какая-нибудь скверная ткварь, а ловушек здесь нет. Садись. Он сам уселся на молочно-белую гладкую мостовую из неизвестного мрамора, которая так мерцала, что весь плац казался шелковым. После секундного размышления Роулинг присел несколькими метрами дальше. Нет, спросил Мюллер, — «тебе сколько лет?» «Двадцать три». «Женат?» — юноша усмехнулся. «К сожалению, нет». «Девушка есть?» «Была одна». Контракт свободной связи. Был нами аннулирован, когда я отправился в эту экспедицию. Ага, а в вашей экспедиции есть девушки? Только жены-имитаторы, ответил Роллинг. Немного удовольствия, правда, Нет? Вот именно, немного. Мы могли бы взять с собой несколько женщин, но... Что, но? Чересчур опасно, лабиринт. «Скольких смельчаков вы до сих пор потеряли?» – спросил Мюллер. «Пятерых. Хотел бы я познакомиться с теми, кто построил такое. Наверное, пятьсот лет только проектировали, что получилась эта дьявольщина». Мюллер заметил. «Дольше. Уж наверняка это был величайший триумф их расы. Их триумф, их шедевр, их памятник. Как же они должны были гордиться этой душегубкой!» Это итог, это квинтэссенция всех их убийственной философии, философии убийства чужаков. Ты только предполагаешь, или у тебя есть какие-нибудь находки. Единственная находка, которая свидетельствует об их творческих достижениях, это все вокруг нас. Но я знаю эту психологию, нет, знаю об этом больше любого человека, ибо только я сталкивался с неизвестной расой разумных существ. Убивая чужого, вот закон Вселенной. А если не убивать, то хотя бы немножко придушить. Но мы же не такие, ужаснулся Роулинг. Мы не проявляем инстинктивной враждебности против вздор. Но Мюллер сказал, если бы когда-нибудь на какой-нибудь из наших планет приземлился неизвестный корабль, то мы держали бы его в карантине, а экипаж изолировали бы и допрашивали до смерти. Может быть, мы навязали себе такой милый образ жизни, но это лишь результат нашего вырождения и самоуспокоения. Мы притворяемся, что способны поступить благородно по отношению к неизвестным чужакам, но это милосердие вытекает из нашей слабости. Возьмем, например, Гидранов. Некая партия в правительстве считала, что вместо того, чтобы послать парламентера для переговоров, следует рассеять слои туч, которые окутывают их планету, дать им второе солнце. Что? Этот проект был отклонен и был выслан посол, которого гидраны погубили. Меня. Что-то внезапно пришло Мюллеру на ум. «А вы имели с Гидранами дела за эти девять лет? Был ли какой-нибудь контакт? Война?» «Нет», — ответил Роллинг. «Мы держимся подальше». «Ты мне правду говоришь? А может, вы этих сукиных сынов выдворили с Селены?» «Бог свидетель, что я ничего не имел бы против. А я ведь их не виню, что они меня так обидели». Они просто среагировали по-своему, ксенофобически. Нет, мы с ними не воюем?» «Нет, клянусь, что нет». Мюллер успокоился. Через минуту он сказал. «Ладно, я не буду просить, чтобы ты меня подробно проинформировал в других областях. По сути, земля меня не интересует. Вы еще долго собираетесь пробыть на Лемносе?» «Не знаем». Предполагаем, что несколько недель, ведь мы еще и не начинали исследовать лабиринт. А какой объем работ в ней его мы э, намереваемся сопоставить наши работы с трудами предыдущих археологов и значит, пробудете здесь еще некоторое время? Твои коллеги тоже собираются дойти до центра лабиринта. Рулинг облизал губы. «Меня выслали вперед, чтобы я завязал с тобой контакт. Пока других планов нет, все зависит от тебя. Мы не хотим навязываться, если ты не желаешь, чтобы мы здесь работали». «Не желаю», — резко ответил Мюллер. «И повтори это своим коллегам. Лет через 50-60, когда меня не будет в живых, тогда пусть лезут. Но пока я тут, я не желаю видеть никаких нахалов». Вы можете работать в нескольких внешних секторах. Но если кто-нибудь поставит ногу в секторы А, Б или С, то я убью его. А я? Меня ты примешь? Время от времени. Мне трудно предугадать твое настроение. Если захочешь со мной поговорить, приходи. Но если я скажу, убирайся к черту, ты уйдешь, ясно? Роулинг лучезарно улыбнулся. Ясно. Роулинг поднялся с мостовой. Увидев это, Мюллер тоже встал. Роулинг сделал к нему пару шагов. Ты куда, Нед? Я предпочитаю нормально говорить на таком расстоянии, а не орать издалека. Можно подойти к тебе намного ближе? Мюллер спросил подозрительно. Ты что, какой-нибудь своеобразный мазохист? О, извини, нет. А у меня нет никаких склонностей к садизму. Я предпочитаю, чтобы мы не сближались. Но это и в самом деле не так уж страшно, Дик. Врешь. Ты не выносишь этого излучения так же, как и остальные. Скажем, меня точит проказа. Если у тебя извращение и тяга к прокаженным, то я очень тебе сочувствую, но не подходи близко. Видишь ли, меня мучит вид какого-нибудь страдающего по моей вине. Роулинг остановился. «Ну, если ты так считаешь...» «Послушай, Дик, я не хочу тебя беспокоить, я только предлагаю сочувствие, помощь. Может, я делаю это так, что тебя нервирует, но скажи, я попробую по-иному, ведь у меня нет никакой цели, чтобы все усложнять». «Это звучит невразумительно, парень. Собственно, чего ты от меня хочешь?» «Ничего. Тогда зачем морочишь голову? Ты же человек, и давно находишься здесь в одиночестве. С моей стороны это естественно, что я хочу поддержать с тобой отношения хотя бы сейчас. Или это звучит глупо?» Мюллер пожал плечами. «Из тебя не важный, товарищ», — сказал он. «Лучше бы ты со своими благородными порывами шел себе прочь. Нет способа мне помочь, Нед». «Ты можешь только бередить мои раны, напоминая все, чего уже нет, или более того, чего я уже не знаю». Мюллер снова холодный и отстраненный смотрел мимо Роулинга туда, где прыгали по стенам тени зверьков. Мюллеру хотелось есть, и пришла пора охоты для ужина. И он закончил сухо. «Сынок, я, кажется, снова теряю терпение. Самое время тебе уходить». «Хорошо, но можно мне возвратиться завтра?» «Кто знает, кто знает». На этот раз улыбка юноши была искренней. «Спасибо, что ты согласился со мной побеседовать, Дик. До свидания». Глава четвертая В неспокойном мерцании лун Роулинг покинул сектор А. Голос мозга вел его той же трассой, при этом в самых опасных местах на указание мозга накладывался голос Боудмана. «Начало положено хорошее», – произнес Боудман. «Уже плюс, что он вообще вступил в контакт. Как ты себя чувствуешь?» «Паршиво, Чарльз. От того, что был так близко от него, от того, что вел себя как свинья». «Не казнись, Нед. Если каждый раз перед выходом туда мне придется читать тебе наставление, «Я выполню свое задание», — прервал его Роллинг. «Но оно может мне не нравиться». Он осторожно прошел по каменной плите с пружиной, которая при неловком шаге швырнула бы в пропасть. Какой-то зверек с зубами вампира заржал, так словно издевался. По другую сторону плиты Роулинг толкнул стену в определенном месте, и она расступилась. Вступил в сектор Б. Посмотрел вверх, увидел над притолокой щель, которая явно была видеофоном. На всякий случай улыбнулся щели. Вдруг Мюллер наблюдает за его возвращением. «Теперь я понимаю», — подумал Роулинг, — «почему Мюллер решил уйти от людей. Я на его месте сделал бы то же самое, может и похуже». Из-за дела с гидранами Мюллер получил душевную травму, и это и в эпоху, когда ущербность, достойная жалости, относится к пережиткам прошлого. Попросту считается преступлением против эстетики отсутствия конечности глаза или носа. Эти недостатки легко исправить, и хотя бы из чувства ответственности перед близкими подвергнуться переделке, пройти всякие хлопотные процедуры. Щеголять перед людьми своим увечьем – явление, безусловно, антисоциальное. Но ни один специалист по пластическим операциям не возьмется устранить недостаток Мюллера. Такому калеке остается одно – удалиться от общества. Более слабый, возможно, выбрал бы смерть. Мюллер выбрал изгнание. Роулинг еще весь дрожал после своего непосредственного контакта с Мюллером. Ведь целую минуту он воспринимал рассеянное, обволакивающее излучение невольных проявлений личности. Эти волны, хлещащие из глубин человеческой души, вызывали чувство угрозы и депрессии. То, чем гидраны одарили Мюллера, не было даром телепатии. Он не мог читать мысли и мысли передавать. Из него самопроизвольно просачивалась личность, поток самой дикой жалости, река тоски и отчаяния, всевозможнейшая душевная нечисть. И он не мог это удержать. В ту быстро прошедшую, но долгую, как вечность, минуту Роулинг был всем этим захлестнут, а до этого и после его окутывала туманная, беспредметная жалость. Но он переживал это по-своему, печаль Мюллера стала печалью его личной, но облеклась в осознание тех кар, которые изобрел космос для своих обитателей. И Роулинг почувствовал диссонансы всех созданий, обманутые надежды, отвергнутую любовь, резкие слова – Нерастраченное сочувствие, голод, алчность и жажду, нож зависти, кислоту разочарования, Ядовитая жало времени, гибель маленьких насекомых зимой, Слезы божьих созданий. Познал он тогда старение, немочь, ярость, Беспомощность, одиночество, опустошенность, Пренебрежение с собой и обман. И услыхал немой вопль космического гнева. «Неужели мы все таковы?» Задал себе Роулинг вопрос. И все передаем то же, что и Мюллер, и я, и бодман и мама, и та девушка, которую я любил когда-то. И все бродящие по свету посылают такие сигналы, которые мы не принимаем из-за различной частоты волн. Это же настоящее счастье, что не принимаем. Чересчур больно было бы постоянно слышать эту жуткую песнь. Бодман произнес... Очнись, Нед. Перестань размышлять и следи, чтобы тебя что-нибудь не угробило. Ты уже в секторе С. Чарльз, а как ты чувствовал себя рядом с Мюллером после того, как он вернулся от гидранов? Расскажу тебе позже. Чувствовал себя так, словно понял, что такое человеческое существо? Расскажу тебе позже, обещал же. Позволь мне говорить о том, о чем я желаю, Чарльз. Путь здесь безопасен. Я сегодня заглянул в человеческую душу. Потрясающе. Но, послушай, Чарльз, невозможно, чтобы Мюллер по-настоящему был таким. Ведь это добрый человек. Он излучает мерзость. Но это лишь фон. Это что-то, что не следует слушать. Всего лишь... Лишние искаженные сигналы. Точно так, если направишь усилитель к звездам и слушаешь голоса призраков. Тогда с самой прекрасной звезды доносится ужасный вопль. Но это лишь реакция усилителя. Это не имеет ничего общего с природой самой звезды. Это, это, это, Нед. Это... Извини, Чарльз. Возвращайся в лагерь. Мы все отлично знаем, что Дик Мюллер прекрасный человек. Именно поэтому он нам понадобился. Ты тоже нам необходим, поэтому замолчи и смотри, куда идешь. Медленнее, спокойнее, спокойнее. Налево какой-то зверь. Ускорь шаги, нет. Но спокойно. Это единственный способ, сынок. Спокойно. Часть восьмая. Когда они встретились на следующий день, то оба чувствовали себя свободнее. Роулинг после отдыха под проволочной снотворной сетью в лагере, выспавшийся и посвежевший, нашел Мюллера возле высокого пилона на краю большой центральной площади. «Как ты думаешь, что это такое?» – начал Мюллер, едва Роулинг приблизился. Такой же стоит на каждом из восьми углов. Я наблюдаю за ними несколько лет. Они вращаются. Взгляни. Он указал на одну из граней пилона. Приближаясь, рулинг с расстояния 10 метров начал ощущать излучение Мюллера. Однако преодолел себя и подошел ближе. Накануне он был не так близко, за исключением той ужасной минуты, когда Мюллер схватил его и привлек к себе. «Видишь это?» – спросил Мюллер, похлопывая по пилону. «Какой-то знак. Я выпарила его почти шесть месяцев. Использовал кристаллы хрусталя вон с той стены. Каждый день посвящал этому час или два, прежде чем на металле остался явственный след. Потом наблюдал. В течение одного издешнего года знак совершает полный оборот. Значит, эти столбы вращаются. Незаметно, но вращаются. Разновидность календаря. А не, а ты... а ты когда-нибудь... Ты что-то заговариваешься, парень? Извини. Роулинг отступил на пару шагов, стараясь не подать виду, что ему вредит близость Мюллера. Раскраснелся, взъярошился. На расстоянии пяти метров почувствовал облегчение, но и там, чтобы выдержать, должен был себе повторять, что переносит излучение легче. О чем ты хотел спросить? Ты наблюдал только за этим пилоном? Делал отметки и на других. Наверняка вращаются все, но я не нашел механизма. Под этим городом расположен некий фантастический мозг. Старый, миллионы лет ему, а он все работает. Быть может, это жидкий металл, в котором циркулируют зачатки сознания. Этот мозг вращает пилоны, заведует доставкой воды, чистит улицы и расставляет ловушки. И расставляет ловушки, подтвердил Мюллер, но с этим я не разбирался. Когда я проводил раскопки, здесь и там под мостовой, то он натыкался только на грунт. Быть может, вы, сукины дети, археологи, найдете мозг этого города, а? Есть какие-нибудь следы? Вроде бы нет, ответил Роулинг. Ты говоришь и вроде бы сомневаешься, потому что я не знаю. Я не принимал участия в работах внутри лабиринта. Роулинг невольно улыбнулся, неуверенно, и тут же пожалел об этом, так как услышал по контрольной линии замечание Боудмана, что неуверенная улыбка заранее предполагает какую-нибудь ложь, и каждую минуту Мюллер может его уличить. «Я работал преимущественно вне лабиринта», — пояснил Мюллер, — «возле входа, а позднее, когда мы вошли, меня направили прямо сюда». Поэтому я не знаю других открытиях, если что-нибудь открыли вообще. Они намерены раскапывать мостовую? Спросил Мюллер. Не думаю, мы зачастую не копаем, вовсе есть исследовательская аппаратура, сенсорные приборы, лучевые зонды. Воодушевленность собственной импровизации роулинг продолжал. Когда-то археология была разрушительницей, это верно. Чтобы исследовать, что находится под пирамидами, мы должны были разобрать сами пирамиды. Но сейчас ко многим работам привлекаем роботов. Понимаешь, это новая школа подземное исследование без раскопок. Таким образом, мы сохраняем памятники прошлого дня. На одной из планет Эпсилон-Индейца, сообщил Мюллер, каких-нибудь 15 лет назад группа археологов совершенно разобрала древний памятник неизвестного происхождения и никаким образом не удалось восстановить это здание, так как никто не знал, по какому принципу оно построено. Как ни пытались сложить, оно рассыпалось, и это была огромная утрата. Я видел случайно эти руины несколькими месяцами позже. Конечно, ты знаешь об этом случае. Роулинг об этом случае не знал. Покраснев, он сказал, «Да, в каждой области найдутся бракоделы. Только бы они не появились здесь. Я не хочу в лабиринте никаких разрушений. Это не значит, что у вас на это много шансов. Лабиринты сам хорошо обороняются». Мюллер небрежными шагами отошел от пилону. По мере того, как увеличивалось расстояние, Роулинг чувствовал себя все лучше, но Боудмен настоял, чтобы он следовал за Мюллером. Тактика преодоления отчужденности Мюллера включала сознательное вторжение в его эмоциональное поле. Мюллер, не озираясь, пробормотал словно бы для себя самого. «Клетки снова закрыты». «Клетки?» «Взгляни там, на улице!» Роулинг увидел в стене дома нишу. Просто из мостовой перед ней торчали белокаменные прутья. Постепенно изгибаясь, они на высоте 4 метров входили в стену. Таким образом, все вместе создавали некие подобные клетки. По этой же улице подальше виднелось второе подобное сооружение. Мюллер сказал, Их всего 20 штук, они размещены симметрично на улицах, отходящих от площади. За мое время клетки отворялись три раза. Прутья каким-то образом вдвигаются в мостовую, исчезают. Последний раз, третий, был позавчера ночью. Я никогда не видел самих процессов открывания и закрывания. Вот и сейчас проглядел. По-твоему, для чего могут служить эти клетки? В них содержали опасных животных, может быть, пойманных врагов. А для чего еще нужны клетки? Но они сейчас открываются. Город все еще печется о своих обитателях. Во внешние секторы ворвались враги. Вот клетки и поджидают на случай, если кого-нибудь из них изловит. Ты имеешь в виду нас? Да, врагов! В глазах Мюллера внезапно вспыхнула паранояльная ярость. Настораживающе быстро после логических рассуждений наступил этот холодный взрыв. «Гомо сапиенс! Самый безжалостный, самый грозный, самый подлый зверь во всей вселенной!» «Ты говоришь так, словно веришь в это?» «Я верю!» «Оставь!» — сказал Роулинг. Ты посвятил жизнь благу людей. Невозможно, чтобы ты верил. Я посвятил жизнь, медленно проговорил Мюллер, благу Ричарда Мюллера. Он стоял лицом к лицу с роулингом. Их разделяло метров пять или шесть, но излучение было так сильно, словно находилось нос к носу. Благо человечества, продолжал Мюллер. не интересовала меня ни в малейшей степени. Я видел звезды и желал ими завладеть. Меня манила божественность, меня не устраивал один мир, и я тянулся ко всем мирам. Поэтому и выбрал профессию, которая приблизила меня к звездам. Я тысячи раз видел смерть, выдерживал предельные температуры, вдыхал всевозможные газы, Сгнаил легкие, пришлось их обновить. Ел такие мерзости, что только рассказ о них вызовет тошноту. А парни, такие как ты, восхищались мною и писали сочинения о моем великом самопожертвовании во имя человечества, о моей ненасытной любознательности. А я тебе сейчас все объясню. Да, я полон упрямства, как Колумб, как Магеллан и Марко Поло. Но и эти великие путешественники в первую очередь искали выгоду. А выгода, которую искал я, вот она, перед тобой. Я желал вознестись на сотни километров. Я желал, чтобы золотые памятники мне установили на сотни планет. Знаешь поэзию? Слова, то наши шпоры, последняя слабость души благородной. Мильтон. А помнишь греков? Если человек возносился слишком высоко, то его швыряли на землю. И я попался на этом. Когда я сквозь тучи спускался гидраном, то чувствовал себя Богом. К черту, я и был Богом. А когда возвращался оттуда сквозь эти тучи, то снова был Богом. А когда возвращался оттуда сквозь эти тучи, Для гидранов наверняка я был богом. Я тогда мечтал. Останусь в их мифах. Вечно будут слагаться обо мне легенды. Искалеченный бог, уничтоженный бог, существо, явившееся к ним и потревожившее их так, что они вынуждены были его обезвредить. Но эта клетка позволь мне закончить. топнул ногой Мюллер. «Понимаешь, на самом деле я не бог, я маленький, паршивый, смертный, который заблуждался о своей божественности, пока настоящие боги не встревожились и не проучили его, и они сочли нужным напомнить мне, что под пластиковым комбинезоном таится волосатая скотина, что в этом гордом черепе звериный мозг. Это по их совету гидраны использовали хитрый фокус, наверное, одно из своих хирургических изобретений, и открыли мозг. Я не знаю, сделали они это от злобы, чтобы я чувствовал все мукиады, или просто излечили меня от моего врожденного недостатка, а именно от невозможности проявить себя. Чуждые нам создания, ты только вообрази их. Но... Как бы там ни было, они выполнили эту маленькую операцию. Я возвратился на землю, прокаженный и герой в одной особе. «Станьте рядом, и вас тошнит». «Почему?» «Да просто напомнит вам, что зверь таится и в вас. А в результате мы попадем в замкнутый круг. Каждый меня ненавидит, ибо, приближаясь ко мне, познает свою душу. А я ненавижу каждого». ибо знаю, как они трепещут передо мной. Я носитель заразы, а это зараза – правда. Я утверждаю, что счастье человечества в непроницаемости черепного свода. Если бы люди обладали зачатками телепатии, если бы они имели то, чем владею я, то они не могли бы выносить друг друга. А гидраны могут читать мысли друг друга. И это, скорее всего, приносит им удовольствие. А мы не можем. Вот поэтому я и утверждаю, что человек является наиболее достойным пренебрежения скотом во всем космосе. Он не способен вынести даже собственную вонь. Душа не желает знать душу. Роулинг сказал. «По-моему, эта клетка уже открылась». «Что?» «Сейчас посмотрю». Мюллер подбежал так стремительно, что Роулинг не успел отодвинуться и получил порцию излучения. На этот раз боли не было, он увидел осень, высохшие листья, увядающие цветы пыль и дыхание ветра, ранние сумерки. Роулинг почувствовал скорее сожаление, чем отчаяние, сожаление от кратковременности жизни, от неминуемости ухода. Тем временем Мюллер, позабыв обо всем остальном, внимательно глядел на алебастровые прути клетки. Они выдвинулись в мостовой уже на несколько сантиметров. Почему ты только сейчас сказал? Я и перед этим пытался, но ты меня не слушал. Да, да, эти мои чертовы монологи. Мюллер захихикал, Нет, этого зрелища я ждал долгие годы. Эта клетка, несомненно, открывается. Смотри, как быстро прутья исчезают мостовой. Это странно, Нет. Никогда до этого она не открывалась дважды в году, а сейчас уже второй раз на этой неделе. Может, ты этого пропастью не замечал, подсказал Роллинг. Может, спал когда? Сомневаюсь. Смотри, как ты думаешь, почему она открывается именно сейчас?» Вокруг везде враги, ответил Мюллер. Меня город уже признал, я постоянный обитатель, я живу здесь так давно, а сейчас речь идет о том, чтобы запереть тебя, врага, человека. Клетка отворилась полностью, и следа прутьев не было видно, только в тротуаре остался ряд маленьких отверстий. «Ты никогда не пытался посадить кого-либо в эти клетки?» – спросил Роулинг. «В кого-нибудь, какого-нибудь зверька?» «А как же! В одну клетку притащил большого зверя, убитого. Не затворилась. Потом посадил несколько маленьких зверьков, пойманных живьем. Тоже не затворилось». Мюллер нахмурил брови. «Однажды даже сам вошел, чтобы проверить, закроется ли клетка, если почувствовать живого человека. Но нет». Не советую тебе проделывать подобные эксперимент, если будешь один. Мюллер замолчал и через минуту спросил. «Ты хотел бы мне помочь в исследовании всего этого, Аннет?» Рулинг ужаснулся. Разреженный в воздух вдруг стал обжигать легкий, словно огонь. Мюллер спокойно продолжал. «Ты только войди внутрь и постой там пару минут. Посмотрим, закроется ли клетка, чтобы тебя задержать. Это стоит проверить». «А если она закроется?» – спросил Роулинг, не принимая всерьез это предложение. «У тебя есть ключ, чтобы меня из нее выпустить?» «Эти прутья всегда можно разрушить». «Но это уничтожение, а ты сам говорил, что не позволишь ничего уничтожать в этом лабиринте». «Порой приходится уничтожать, чтобы добыть знания. Быстрее, нет, войди внутрь». Мюллер произносил это странным тоном приказа. Он стоял в позе настороженного выжидания, полуприсев, свесив по бокам руки. «Словно он сам собирается бросить меня в клетку», — подумал Роулинг. Тихо прозвучал голос бодмена «Сделай это, Нед, войди в клетку. Покажи, что ты ему доверяешь». «Ему-то я доверяю», — подумал Роулинг, «но не доверяют и клетке». Он тревожно представил, как лишь замкнутся прутья, в клетке провалится пол, и он съедет куда-нибудь в подземелье прямо в Бадью с кислотой или в огненное озеро. Могильник для пойманных врагов. Откуда я могу знать, что это не так? Води туда, Нед!» – шептал Боудман. Это был красивый и абсолютно безумный жест. Роулинг переступил через ряд маленьких отверстий и остановился спиной к стене. Почти тотчас же прутья поднялись из мостовой и не осталось даже лаза в ограде. Пол не провалился. Не вспыхнули лучи смерти. Не произошло ничего, как боялся Роулинг, но он попал в плен. Интересно. произнес Мюллер «Скорее всего, эта клетка обнаруживает разум поэтому не удались попытки с животными, живыми или мертвыми что ты об этом думаешь, Нед? я очень рад, что помог тебе в исследованиях но обрадовался бы еще больше, если бы меня выпустили отсюда у меня нет власти над этими прутьями ты говорил, что можешь их разрушить зачем торопиться?» Подождем с разрушением, хорошо? Может быть, она сама творится? В клетке ты в абсолютной безопасности. Если захочешь, я принесу тебе чего-нибудь поесть. Или твои коллеги встревожатся, если ты не вернешься до сумерек. Я им сообщу, кисло ответил Роллинг. Но я надеюсь, что до того времени я отсюда выберусь. Не торопись, услышал он голос Боудмана. В худшем случае мы сами тебя вытащим, пока, угождая Мюллеру, как только можешь, пока окончательно не завоюешь его симпатии. Если ты меня слышишь, коснись правой рукой подбородка. Роулинг коснулся правой рукой подбородка. Мюллер сказал, ты довольно отважен, Нед, или глуп. Иногда я не уверен, ни одно ли это и то же, но так или иначе я тебе благодарен. Я должен знать, для чего эти клетки. А, вот видишь, я тебе пригодился. Люди, вероятно, несмотря на все, не так уж чудовищны. Сознательно нет, но там в глубинах их сознания-то неотвратительны. Вот, напоминаю тебе, Мюллер приблизился к клетке и положил руку на гладкий прутья белый как кость. Рулинг почувствовал сильнейшее излучение. Вот что под черепом. Я сам, разумеется, никогда этого не понимал. И даже сейчас могу представить, только экстраполируя реакцию других. Какая должно быть эта гнусность? Я мог бы к этому привыкнуть, возразил Роллинг. Он уселся в клетке по-турецки. А ты сам после возвращения на Землю с Беты гидры четвертый пытался с этим как-то справиться? Говорил со специалистами по преобразованиям, но они не могли определить, какие именно изменения произошли в моих нервных волокнах и не знали, что делать. Очень мило, не так ли? Ты еще долго оставался на земле? Несколько месяцев. Достаточно долго, чтобы убедиться, что мои прежние знакомые зеленеют едва приблизиться ко мне. Я начал жалеть себя, ненавидеть людей, что, в общем-то, одно и то же. Знаешь, я даже хотел покончить с собой. чтобы избавить мир от ходячего несчастья. Роулинг заметил. «Не верю. Для некоторых людей самоубийство попросту невозможно. Ты один из них». «Благодарю, я сам в этом убедился и не угробил себя, как видишь. Потянулся к лучшим наркотикам. Потом пил и нарвался на всевозможные неприятности и все же существовал дальше». В течение одного месяца лечился в четырех нервно-психиатрических клиниках одновременно. Пробовал носить свинцовый шлем, мягко выстеганный изнутри. Он был призван задержать мысленное излучение. Но это было все равно, что ловить нейтроны в ведро. В одном из публичных домов Венеры я вызвал панику. Все девочки выскочили, в чем мать родила. Едва раздался вопль моей души. Мюллер сплюнул. «Знаешь... Я ведь всегда мог пребывать в обществе или не пребывать, как хотел. Среди людей я был приветливым, сердечным, был неплохим товарищем. Не такой сияющий баловень, как ты, излишне благородный, красивый, но с людьми обходиться умел. Ладил с ними, умел с ними обращаться. А потом выехал путешествовать на полтора года. Не виделся ни с кем и не разговаривал. И мне было весьма неплохо. А в ту минуту, когда навсегда покинул людей, я обнаружу, что, по сути, люди мне не нужны. Вот все позади. И я подавил эти потребности, парень. Я перевоспитался так, что вижу человечество почти так же, как оно видит меня. Для меня люди – это просто изуродованное создание, вызывающее дурноту и расстройство, которых следует избегать. Провалитесь вы все в преисподнюю. Никому из вас я ничего не должен. разве что по доброй воле. Нет у меня никаких долгов. Я мог бы оставить тебя тут, нет, чтобы ты сгнил в этой клетке и никогда меня не мучила бы совесть. Я мог бы проходить здесь по два раза на дню и только усмехался бы твоим останкам. Не потому, что я ненавижу тебя лично или ненавижу всю галактику, полную тебе подобных. Просто потому, что пренебрегают тобой. Ты для меня ничто, меньше, чем ничто. «Ты только гость с праха. Я уже знаю тебя, а ты знаешь меня». «Ты говоришь так, словно принадлежишь к чужой расе», – удивленно заметил Рулинг. «Нет, я принадлежу к человеческой расе. Я наиболее человечен изо всех вас, потому что я единственный, который не может скрывать свою человеческую суть. Ты чувствуешь это? Ты получаешь эту мерзость?» То, что есть во мне, есть и в тебе. Лети гидраном, гидранам, и они помогут это из тебя вызволить. И позднее люди будут бежать от тебя так, как они бегут от меня. Лети гидраном. А я говорю от имени людей, я говорю правду. Я тот мозг, исключительный мозг, который не спрятан под мясом и костями, парень. Я те внутренности, отходы, нечисть, мелкие пакости, болезни, зависть. Я, который притворялся богом. Они напомнили мне, кто я такой на самом деле. Почему? — спокойно спросил Роулинг. Ты решил прилететь на Лемнус. Мне эту мысль подсунул некий Чарльз Боудмен. Роулинг, застигнутый врасплох, даже вздрогнул, когда Мюллер обронил это имя. Ты его знаешь? – спросил Мюллер. – Да, знаю, конечно. Он, он, он большая фигура в нашем совете. Можно и так сказать, собственно, этот Чарльз Бодман и отправил меня Гидраном. Он не уговаривал меня коварно, не использовал ни единого из своих коварных приемов. Он слишком хорошо меня знал, и он попросту сыграл на моем самолюбии. Есть планета, напомнил он, где проживают чужие разумные существа и должен найтись такой человек, который занялся бы ими. Конечно, это самоубийственная миссия, но вместе с тем и первый контакт с иным разумным видом. И не хотел бы я совершить это. Разумеется, я это совершил. Он предвидел, что я не смогу не соблазниться таким предложением. Потом, когда я возвратился в таком виде, он некоторое время старался меня избегать. Быть может, не мог выдержать моего излучения, а может, из чувства собственной вины. Но в конце концов я до него добрался и сказал, «Смотри, Чарльз, вот каков я теперь. Скажи, куда мне обратиться и что нам делать?» Я подошел к нему близко, вот так. Его лицо посинело, он должен был принять таблетки. В его глазах я видел отвращение. И тогда он напомнил мне о лабиринте на Лемности. Для чего? Он считал, что это для меня подходящее укрытие. Не знаю, зачем он это сделал, по доброте сердечной или жестокости. Быть может, он думал, что лабиринт убьет меня, приличная смерть для таких глупцов, как я. Лучше, чем глоток какого-нибудь растворителя и спуск в сточную канаву. Но я, разумеется, сказал ему, что и во сне не грежу лететь на Лемнос. замел следы. Я даже разыграл гнев. Принялся доказывать, что это последнее средство, на которое я решусь. Потом я месяц бездельничал в подземельях Нового Орлеана, а когда вынырнул на поверхность, то нанял корабль и прилетел сюда. Как только мог, запутывал следы, чтобы никто не сориентировался, куда я улетел. Боудман оказался прав. Это место мне действительно соответствует. «Но как ты, — спросил Роулинг, — добрался до центра лабиринта?» «Мне попросту не повезло». «Не повезло? Я желал погибнуть в блеске славы», — сказал Мюллер. «Мне было безразлично. Переживу я дорогу через лабиринт или нет?» «Попросту двинулся и, хочешь не хочешь, добрался до центра». «Мне трудно в это поверить». А было более или менее именно так. Суть в том, что я принадлежу к таким типам, которые вынесут все. Это некий дар природы, если не что-нибудь сверхъестественное. Я наделен необычайно быстрыми рефлексами, как говорится, шестое чувство. И воля к жизни у меня сильнее. Кроме того, я привез индикаторы массы и множество других необходимых приспособлений. К тому же после выхода в лабиринт заметил лежащие останки и смотрел вокруг немного внимательнее, чем обычно. А если чувствовал, что глаза отказываются мне служить, то останавливался и отдыхал. В секторе Аш я был уверен, что погибну. Я этого желал. Но судьба решила иначе. Я прошел там, где не удалось пройти никому другому. Может и потому, что шел без боязни, равнодушно. Оттого и не было и следа напряжения. Шел как кот. Мышцы работали справно, и к моему разочарованию я пробрался сквозь самую опасную часть лабиринта. И вот я здесь. Ты когда-нибудь выходил наружу? Нет. Иногда я захожу в сектор Е, в котором сейчас твои коллеги. Два раза был в секторе А, но в основном остаюсь в трех центральных секторах. Я устроился довольно удобно. Запасы мяса держу в радиационном холодильнике. Целый дом отвел до библиотеки. Есть соответствующее место для жены имитаторов. В другом доме препарирую зверьков. Я часто выхожу на охоту и осматриваю лабиринт. Хочу исследовать все устройства. Надиктовал несколько запоминающихся кубиков. Думаю, что твои коллеги-археологи просмотрели бы их с удовольствием. Наверняка в них масса информации, заметил Роулинг. Еще бы. Вот и уничтожу их, чтобы никто из вас ничего не увидел. Ты голоден, парень? Немного. Принесу тебе обед. Мюллер размашистой походкой двинулся к ближайшим строениям. Когда он скрылся, Роулинг тихо произнес. Ужасно, Чарльз. Скорее всего, он помешался. Не будь в этом так уверен, ответил Боудман. «Безусловно, девять лет одиночества способны поколебать человеческое равновесие. Мюллер уже тогда, когда я видел его в последний раз, не был уравновешен. Но, возможно, он начал вести с тобой некую игру. Притворяется безумно, чтобы проверить степень твоего легковерия». «А если он не притворяется?» «Учитывая то, что нам известно, его заблуждения и помешательство не имеют ни малейшего значения. Они даже помогут нам». «Не понимаю». «А тебе и не надо понимать», — сказал Боудмен. «Только спокойно, Нед. До сих пор ты играешь как по нотам». Мюллер возвратился, держа тарелку с мясом и изящный хрустальный бокал с водой. «Ничем лучшим не могу угостить», — сказал он и пропихнул кусок мяса сквозь прутья. «Местная дичь. Ты ведь питаешься калорийно, не правда ли?» «Да». «Так и полагается в твои годы. Сколько, говоришь, тебе лет? Двадцать пять?» «Двадцать три». «Еще хуже». Мюллер подал Роулингу бокал. Вода имела приятный вкус, а может быть, была безвкусной. И сам молча уселся перед клеткой и занялся едой. Роулинг отметил, что излучение уже не столь ужасно, даже с расстояния менее пяти метров. «Видимо, все же можно приспособиться», — подумал он, — «если кому-то надо». После долгой паузы он спросил, «А ты не вышел бы на пару дней отсюда, чтобы познакомиться с моими коллегами?» «Исключено! Они просто мечтают с тобой побеседовать». Но разговор с ними совершенно не интересует меня. Я предпочитаю беседы с дикими зверями. «А со мной беседуешь», — заметил Роллинг. «Ибо это для меня ново, ибо твой отец был моим товарищем, ибо для человека ты довольно терпим. Но мне и в кошмарном не мерещится пройти в свору археологов, которые будут пялить на меня глаза». «Так встретиться только с двумя из них, чтобы освоиться с мыслью, что ты снова возвратишься к людям». «Нет, не вижу по...» Мюллер его прервал. «Постой, постой, а для чего я должен привыкать к мысли, что снова возвращусь к людям?» Рулинг смущенно ответил. «Ну, хотя бы потому, что люди уже здесь, потому что нехорошо так долго находиться вдали от...» «Ты что это замышляешь?» Пытаешься обмануть меня и вытащить из лабиринта? Ах, парень, ну-ка расскажи, что замышляется в твоем маленьком мозгу? Какие у тебя причины, чтобы приучать меня к людям?» Роулинг колебался. А на протяжении этого неловкого молчания Боудмен подсунул ему уклончивый ответ, именно такой, что требовался. Поэтому Роулинг и повторил эти слова, стараясь, чтобы они выглядели естественным. Ты считаешь меня интриганом, Дик, но клянусь тебе, у меня нет нечестных намерений. Я признаю, что пытался тебя немного развлечь, привести в доброе расположение духа, завоевать твою благосклонность. Так и быть, скажу, для чего? Так и быть, скажи. Это для пользы наших археологических исследований. Мы ведь можем провести налемности, разве что несколько недель. Ты же здесь... Сколько лет? Девять? Ты собрал массу сведений об этом лабиринте, Дик. И невежливо с твоей стороны держать их при себе. Вот мы и надеялись, что я тебя уговорю. Сначала ты подужишься со мной, потом придешь к тем в сектор Е, поговоришь с ними, ответишь на их вопросы, поделишься информацией. Невежливо с моей стороны держать сведения при себе? Ну да. Да. знание грех а со стороны людей вежливо называть меня нечистым бежать от меня это другое дело ответил ролик так рассуждать нельзя это результат твоего несчастья которое ты не заслужил и все сожалеют что несчастье произошло но ты должен понять что людям трудно отнестись равнодушно к твоему твоему моему смраду закончил мюллер ладно! «Я понимаю, что возле меня жить трудно, поэтому я предпочитаю не навязываться твоим коллегам, не воображай, что я буду с ними беседовать, попивая чай, или что вообще вступлю в контакт. Я отдалился от людей и останусь в этом отдалении, и то, что я для тебя сделал исключение, не попрекай меня этим. И уж если объяснять до конца, то знай, что мое наказание не было незаслуженным. Я заслужил его». ибо заглянул туда, куда заглядывать не положено. Меня распирала спесь. Я был уверен, что мне доступно все, и стал считать себя сверхчеловеком». Боудмен и дальше продолжал шептать Роулингу подсказки, чувствуя терпкий вкус этого вранья. Роулинг плел сеть дальше. «Я не верю, что ты зол, как утверждаешь». «Думаю, что ты поступишь правильно, если не поделишься с нами информацией. Вспомни времена своих собственных исследований. Если ты высаживался на какой-нибудь планете, а был некто, кто знал о ней что-нибудь важное, то разве ты и не прилагал всех усилий, чтобы получить эту информацию, даже если этот некто был озабочен своими проблемами?» «Мне очень жаль», – сказал Мюллер, – «но это все меня больше не касается». И он отошел, оставив рулинга с двумя ломтями мяса и с почти пустым бокалом в клетке. Когда Мюллер исчез, Боудман сказал, «Безусловно, он раздражен. Но ведь мы не рассчитывали, что проявит медовый характер. Ты берешь его за живое, Нэнд, в тебе просто-таки сочетается хитрость с наивностью. А в результате я сижу в клетке». Это не важно. Мы можем выслать робота, чтобы тебя освободил, если клетка сама не отворится. Мюллер из лабиринта не выйдет, прошептал Рулинг. Он переполнен ненавистью, пышет ей. Он ни в коем случае не позволит уговорить себя на сотрудничество. Я никогда не видел, чтобы в одном человеке накопилось только ненависти. Ты не знаешь, что такое ненависть, сказал Боден. И он тоже не знает. Уверяю, все будет хорошо. Конечно, еще будут какие-то промахи, но основа всего его разговор с тобой. Он не хочет ненавидеть. Создай же условия, когда лед растает. Когда вы пришлете за мной робота? Позже, сказал Боднен, если возникнет необходимость. Мюллер не возвращался. Темнело, холодало. Роулинг сидел в клетке, скорчившись, озябший. Он пытался вообразить этот город в те далекие времена, когда он жил, когда клетка служила для демонстрации животных, пойманных в лабиринте. Сюда приходили громадины, строители города, низкие, толстые, с густой, медного цвета шерстью, зеленоватой кожей. Размахивая длинными руками, указывали на клетку, а в клетке корчилось создание, напоминающее земного скорпиона. Глаза его пылали, белые когти царапали мостовую, хвост неожиданно щелкал, а сам он только и ждал, чтобы кто-нибудь подошел поближе. Грохочущая музыка гремит в городе, чужаки смеются, от них исходит теплый мускусный запах. Дети плюют в клетку, у них огненная слюна. В ярких лучах лун пляшут тени. Отвратительный пленник, полный злых замыслов, чувствовать себя одиноким, без себе подобных, без существ, обитающих на планетах Альфесса и Маркап, очень далеко. А тут целыми днями строители города приходят, издеваются, дразнят. Создание в клетке уже видеть не может их крепкие фигуры, их переплетенные длинные тонкие пальцы, плоские лица и ужасные клыки. Но однажды мостовая под клеткой провалилась, потому что строители уже присытились своим пленникам из другого мира. И это создание, бешено размахивая хвостом, падает в провал на острия ножей. Наступила ночь. Уже несколько часов Роулинг не слышал голос Боудмена. Мюллера не видел с вечера. По площади гуляли зверьки, преимущественно маленькие, но с внушительными зубами и когтями. А он на этот раз пришел без оружия. Готов был растоптать любое из этих созданий, если солнце сквозь прутья. Роулинг дрожал от холода. Хотелось есть. В темноте высматривал Мюллера. Это уже перестало походить на шутку. «Ты меня слышишь?» — спросил Боудман. «Скоро тебя вытащим». «Прекрасно, но когда?» «Мы высылаем робота, Нет. «Вам хватит 15 минут, чтобы робот дошел сюда? Это безопасный сектор». Минуту Боудман молчал. Час назад Мюллер перехватил робота и уничтожил. «Ты что, сразу не мог сказать?» Вместо него мы выслали несколько роботов одновременно. Мюллер наверняка проглядит хотя бы одного из них. Все идет хорошо, Нет. Тебе не угрожает никакая опасность. Если чего-нибудь не стрясется, буркнул Роулинг. Но разговора не продолжил. Чувствуя все сильнее голод и холод, он оперся о стенку и ждал. Увидел, как на площади, на расстоянии сотни метров, затаился маленький ловкий зверек. Потом он напал и убил животное значительно больших размеров. Уже через минуту туда примчались стервятники, чтобы урвать клочья кровавого мяса. Роулинг слышал звуки пожирания возни. Поле его зрения было ограничено, оттого он вынужден был вытягивать шею, чтобы заметить робота, высланного на помощь. Но робота не было. Он чувствовал себя человеком, предназначенным в жертву, избранником смерти. Тервятники закончили свою работу и тихо двинулись через площадь к нему. Маленькие, схожие с лисицами, зверьки с длинными, постепенно суживающимися мордами, с лопатообразными лапами и желтыми изогнутыми когтями. Поблескивали огоньки зрачков. Зверьки моргали с желтыми белками, поглядывали на роулинга с интересом. Оценивающе важно. Их пасти были вымазаны густой пурпурной кровью. Они приближались. Роулинг увидел длинное узкое рыло, просунувшееся между прутьями клетки. Легнул. Рыло исчезло. С левой стороны уже следующий протискивался между прутьями, а потом еще трое. И вдруг эти уродцы принялись лезть в клетку со всех сторон,